Глава 33. Выборгский залив. Замковый остров. К милости твоей взываю. «Корабль наш нашли!» — сообщил вбежавший в дом Дрэнк Фрейн. Фрейн Финн прибился к их крепости год назад. Отец прислал. Гуннер он — дальний родственник. «Не ори так!» — поморщился Гуннер Гагара. Два дня назад ему в шлем ударило копье и голова все еще болела. Возраст, однако. В молодости он бы удары и не заметил. — Какой корабль? — Шаловливую. Свей ее на буксире вели. — Не ори, я сказал, — проворчал Гагара. — Свейский дракар вел? — Ага. Обидно, но терпимо. Тем более к нор чужой Капитан его тоже из свистфолдингов, но гуннеру не родич. Гагара потер висок. — Вопрос пригодится ли небольшой кнор с веем для штурма. Чем же его грузили? — Года. Что было на шлавливой? — спросил он. Жена задумалась ненадолго. Железо сырого десять критц, воска не помню сколько, живица. Ай, довольно. Ничего такого, что можно использовать при штурме. А вот то, что доставила в крепость шлавливая, уже пригодилось. Живой груз. Две коровы, пять овец и дюжины полторы свинок. Свиней и овец уже пустили под нож, а коров пока оставили. сена хватает, а молоко пригодится. Детишек в крепости много, да и взрослые от маслицы со сметанкой не откажутся. А вот чем нагрузили шаловливую, Гуннер не помнил. Зато Гуда о торговых делах крепости знала все и не забывала. Спроси ее о том, что год назад случилось, непременно ответит на Немедленной пользы свеям от груза шлавливой не будет. Но сам Кнор может пригодиться. Добро вывозить, если крепость падет. Узнав о свеях, Гуннер сразу же велел всем судам, что были при крепости, уходить вверх по реке. Себя оставил только Нарвала, свейский дракар из трофейных. На всякий случай, потому что уйти водой, если крепость обложит, вряд ли получилось бы. нарвал Дракар старый, в море на таком выходить риск, сильный шторм случится, развалится, а по рекам, озерам годно. Суда ушли, а вот капитан шаловливый замешкался, не хотел уходить полупустым, потерял время и в итоге отошел только тогда, когда свейские дракары уже появились в виду крепости. Шлавливая отойти успела, и даже тогда могла бы уйти. Вряд ли свеи сразу в погоню кинулись бы. У них поважнее дела имелись. Но ветер был слабый, и капитан решил, что надежнее спрятать кнор в протоке. но ну, будем надеяться, что хоть сам ушел и людей увел. Гуннер именно это и посоветовал бы, но ему тогда было не до купеческого кнора. Два свейских дракара. На каждом удвоенная команда. Не лети не так. Гунар мог бы усомниться в их намерениях. Ярл говорил, Рагнар обещал им защиту от свеев, и до сих пор со свейскими кораблями, проходившими мимо, проблем не было. Но эти слишком торопились и хитрили. Кирьялы сказали: "В залив вошли без белых щитов на мачтах, а теперь вон подняли". Так себе уловка. Безусова дренга может и обманет, и то не всякого. Гарнизон под рукой Гунара небольшой, но обученный у каждого свое дело и свое место ворота затворили развели костры смолуя воду кипятить лучники на стене запась стрел у каждого три связки удачно что свеи полезли сразу без передышки без подготовки ошибся свейский ховдинг уж гунуру то не знать каково это сразу после тяжкой гребли за оружие браться. это отдохнувшему легко Толкнулся от спины товарища, ухватился за колье стены, да и взлетел наверх, выпрыгнувший из воды нерпой. Но никогда руки отяжелели от весла. Поторопились свеи. Едва первый дракар к причалу прижался, так с него уже сигать начали. Спрыгнули и побежали, даже строя не собрав. Тех первых стрелы накрыли всех. В основном в ноги попадали или в руки но со стрелой в голени особо не побегаешь. Разом несколько десятков свеев из боя вывели. Остальные опомнились, заосторожничали, собрали щиты чешуей, коротким шагом, без потерь, добрались до стен. И получили подарочек — кувшины с подогретой смолой. Больно, когда горячая смола на кожу попадет. А если в эту растекшуюся смолу, пропитанной маслом, факел бросить, Вот тогда по-настоящему больно становится, смертельно больно. Смолой досталось не так, чтобы многим, хотя вопили обожженно истошно. Куда больше потерь было от того, что крыша щитов распалась, и на наступающих вновь посыпались стрелы. Много стрел. А Гуннер велел стрел не жалеть. Запасы в крепости имелись. Но дело даже не в запасах. Если удастся сразу ополовинить вражеский хирт, их ярл крепко задумается, а так ли ему нужна эта крепость. Будь свеев сотня, так бы и вышло. На первом штурме свеев больше полусотни выбило, кого совсем, кого на время, но свеев была не сотня. Это стало ясно, когда второй дракар подошел, и гуннар смог оценить численность вражеского хирда Около трехсот бойцов и бойцов не из последних, судя по вооружению. От стен до пристани шагов двести. Из лука добить можно, особенно сверху, но Гуннар приказал не стрелять. Пусть свеи думают, что в безопасности, и послушают, как кричат их раненые. Слушали свеи недолго. Отправили к крепости посланца с белым щитом на палке. Что ж, поговорить Гуннар не против. встал на стену, приосанился. «Кто такой?» — поинтересовался. «А ты кто?» — заорал тот в ответ. «Я Хевдинг этой крепости», — рявкнул Гагара. «А ты?» «Самозванец ты, а не Хевдинг», — возразил Свей. «Это земля конунга Эрика Эймутсона. Только он решает, кому здесь быть ярлом, а кого скормить псам». «Да ну, уверен», — издевательски поинтересовался Гуннер. — А, по-моему, это я решаю. Вижу, и мяско жареное уже поспело. Одолжить тебе пару шавок?» Тут посланец сообразил, что разговор завернул не в ту сторону, и решил вернуть его в нужное русло. — Кто бы то ни был, но должен позволить нам забрать... — Я? Должен? Тебе? — Гуннер захохотал. Когда он смеялся, то становилось ясно, почему его прозвали Гагарой. Тот же звук разве что повысовите когда отсмеялся то услышал как скрежещут зубы переговорщика или показалось впрочем тот помалкивал только обожженные вопили до да свеи на причали зашумели наверное что то из беседы долетело и до них попроси меня предложил гуннар надменно скажи взываю к тебе о милости гуннар хёвдинг позволь мне забрать моих недобитых дружков Переговорщик молчал. Раненые стонали, выли и хрипели. Но уже потише, чем недавно. Кто выдохся, а кто уже умер? «Ну уже поощрил Гуннер. «Скажи, и я позволю вам их забрать. Или попробуй взять силы. Это будет весело». «Почему это?» «Так смолы у нас еще много», — охотно разъяснил Гуннер. «Хорошо». С трудом сдерживаясь, крикнул переговорщик. — Будь по-твоему, Гуннар Хевдинг, можно нам забрать раненых? — Нельзя! — хохотнул Гагара. — Ты неправильно попросил. Надо, взываю к твоей милости, Гуннар Хевдинг. — Взываю к твоей милости, Гуннар Хевдинг, — прорычал переговорщик. — Можно нам забрать раненых? — Дозволяю, — высокомерно бросил Гуннар. — Забирайте. «Мои воины не станут вас убивать». «Интересно, что бы сказал Свей, узнав, сколько у Гуннера воинов, и что это за воины?» «Или как раз знают, и потому так нагло полезли». «Зря ты его злил», — сказала ему позже Гуда. «Обидятся, не отстанут». «Жена!» — погладил ее по спине Гагара. «Я же тебя рожать не учу». Но потом снизошел, объяснил. «Людей они сегодня много потеряли». Силу нашу почуяли, а я своими словами уверенность показал. Мы сильнее. Поверят в это — уйдут. — А они поверят? — спросила женщина. — Только если не ведают, как на самом деле. — они не ведают? Гонор вздохнул, не ответил. Подозревал, знают свеи его силы. Не может такого быть, чтобы они кого-нибудь бывшего в крепости не изловили. А если изловили, то и вызнали все. Это все викинги умеют. Знали или нет, но больше свеена храпом не лезли. Переплыли на ту сторону речного рукава, высадили команды заготовителей древесины, а сами встали на якоря у берега. То, что они не стали разбирать на осадную снасть строение на берегу острова, Гунару не понравилось. Причин в этом он видел две, и обе нехорошие. Первая Свейский ярл уже считал все имущество на острове своим и не хотел портить. Вторая — сырое дерево поджечь труднее. последнее говорило о том, что Свейский ярл не глуп и правильные выводы из неудачного штурма сделал. А еще было понятно — штурма сегодня не будет. И завтра, скорее всего, тоже. Так что можно как следует подготовиться. И в первую очередь поднять боевой дух защитников ведь все они видели врагов и не могли их не страшиться вот почему Гуннар тем же вечером устроил для двенадцати своих хускарлов и пятидети трех кирьяльских стрелков пир праздновать победу когда враг все еще у ворот это внушает уверенность богов тоже не забыли своих и кирьяльских угостили щедро богам кровь людям мясо и боги Откликнулись. Ночь вышла такой темной, какой уже давно не было. В этой необычной для летнего времени темноте бесшумно подошли к острову лодки и высадили подкрепление Сахрой привел Гуннеру в помощь две сотни молодежи из тех, кого еще буре стрелять учил. И не только людей доставил, но и припасы, съестные и воинские. Сказал, не благодари. Падет крепость, и свеи за них примутся. Стрелков высадили, мирных забрали, без потерь. А свеи опять оплошали. Дракары запросто могли бы перехватить кириальские латчонки, но не перехватили. Может, потому что не думали, что к острову подмога от лесовиков подойдет. А может, потому что на свейский лагерь на другом берегу напали. Звук по воде хорошо идет. На острове отлично слышали, как орали встревоженные свеи. Теперь, когда под рукой было 250 стрелков, у Гуннера появилась надежда, он еще поживет. Раньше нарек не боялся смерти. Знал, там, в Алхале будет не хуже, чем здесь. Теперь другое дело. Теперь у него сын. Как его здесь бросить? Нет, нельзя умирать Гуннеру. Никак нельзя.